Глава 18. После такой бессонной ночи ни о каком походе в школу и речи быть не могло. Сын банально не выспался. Утром я, оставив ребёнка досыпать, вышла из спальни и позвонила в школу. Там меня заверили, что всё хорошо и они всё понимают. Я только хмыкнула. А раньше, когда мы ещё не переехали в Май, и Фимке требовались курсы лечения, то нас какими только словами в школе они называли, возмущаясь отсутствием ребёнка в классе. А ещё задания для самостоятельного обучения приходилось едва ли не силой выбивать. Спасибо Вере, она научилась мастерски отстаивать интересы своей семьи. Не то что я. "Ты сегодня пойдёшь на работу?" Антон за завтраком с беспокойством поглядывал на меня. "Конечно", кивнула. "Вот только Ефима, похоже, придётся взять с собой". Алиса, наверное, уже вернулась из Берёскина. Осмотрит его, может быть, что-то посоветует от тревожности. Ему просто нужно дать время, чтобы отойти от вчерашней ситуации. Ну и нужно занять его чем-нибудь, чтобы ночью спал без задних ног, пожалуй, он причами. Чем? нахмурилась я, отпивая из чашки. Кажется, Клавдия мне чай из чистого пустырника сделала. Ифиму понравилась рыбалка. Можно сходить с ним в горы. Я знаю пару безопасных маршрутов. Также недалеко от Берёзки на из горячие источники можно съездить туда, и вообще у нас свадьба скоро. Пусть готовятся, услышала я уйму вариантов. Я вздохнула. Насчёт свадьбы начала было. Мы поженимся, это даже не обсуждается, насупился Антон, совсем как Фимка, когда упрямился. Ты согласилась. Это было до похищения. Возмутилась я упремо. А что с тех пор изменилось? Он с интересом уставился на меня, ожидая ответа. Я скривилась. Я человека убила. И вообще, я проблемная. Со мной одни сложности, ответила я весьма спокойно. Всё же Клавдия знает, чем меня поить. А сказать, сколько я вчера убил, не согласился со мной Антон. А ещё Алка одного задавила машиной. Уверен, что она об этом уже и думать забыла. Я не похожа на Аллу, поматала головой. И слава богу, с чувством высказался он. Я тебя за то и люблю, что ты очень нежная и чувствительная, очень ласковая и любящая и очень сильная. Ты самая сильная женщина из всех, кого я знаю. Я неверище покачала головой и уронила лицо на ладони. Как он может такое говорить? Я просто ужасная. Я не дала этой мысли оформиться в своей голове, потому что совершенно чётко поняла, то, что я устала бороться с собой. Мне нужна помощь психолога. Я так больше не могу, пробормотала, стараясь не утонуть в собственном веселье. "Найдём", тут же отозвался Антон. "Если будет нужно, то будем ездить в областной центр хоть каждый день", поддержал он меня. Я благодарно кивнула. Хватит жить в своём непомерном чувстве вины, иначе когда-то оно меня убьёт. А я нужна Фимки, Клавдию и даже Антону. По крайней мере, мне так начало казаться. Да и дочери моей смерти не обрадуется. И так со вчерашнего дня сирота наполовину. К моему удивлению, Ефим не захотел идти со мной на работу, сказал, что лучше дома позанимается. Но по его сонному виду было понятно, что он сейчас завалится обратно спать. пришлось надавать Клавдии инструкции и отправляться в лечебный корпус. Антон, конечно, отправился со мной. Кажется, психолог нужен не мне одной. На работе меня уже ожидали. Во-первых, у входа в моё отделение топтался Георгий, который сдержанно поинтересовался моим самочувствием и восхищённо на меня поглядывал. Да, слухи в мае разносятся быстро. Всё хорошо, кивнула я, проходя мимо. Как Адам? Сейчас спит. С утра у него какие-то процедуры были. Покаялся мужик и покосился на недовольно Вантона. Я хмм, со мной всё хорошо. Пришлось остановиться. Я буду продолжать заниматься лечением вашего сына. Спасибо. Он с облегчением выдохнул. Я, наверное, к сыну пойду, пробормотал и скрылся из глаз моих. Я удивлённо посмотрела на хмыкнувшего Антона. Боится, что ты Адама Алиски отдашь, пояснил он с кривой улыбкой. Я сделала вид, что всё поняла и пошла дальше в свой кабинет. К моему удивлению, кабинет пустым не был. За столом сидел Павлов и что-то писал. У окна стоял Николай. На стуле у ширмы притулилась Вера, изучавшая ещё один лист бумаги. Что случилось? Тут же перепугалась я. На меня настороженно посмотрело три пары глаз. Отчего мне стало ещё тревожнее. Мам, присядь, пожалуйста. Вера поднялась со стула, помогла мне снять пальто и усадила в кресло, заботливо придвинутая к столу. Марадовала лишь то, что Антон довольно расслабленно стоял за моей спиной, значит, угрозы моей жизни нет. Что всё-таки случилось? Я нервно оглядела всю обстановку в кабинете. Марта Мироновна, не волнуйтесь вы так. Всё же подал голос Павлов. Я сюда приехал с вполне конкретной миссией. А именно, мне нужно знать, что именно вчера произошло. Едва ли не поминутно. Зачем? Еще больше испугалась я. Командир военной части посмотрел на меня, как на умственно отсталую. Ну как же, Марта Миронна? Он тяжело вздохнул, покосился на хозяина, потом на Антона и еще раз тяжело вздохнул. Понимаете? Вчера неподалёку от аэропорта произошло массовое убийство. А до этого в Министерство обороны поступило около десятка звонков об военной машине, гоняющей по подземным переходам. С меня требуют объяснений. И в связи со всем произошедшим я и пытаюсь понять, что писать в рапорте. Причём написать его надо так, чтобы мы все выглядели белыми и пушистыми, и привлечь нас было не за что. Высшее руководство крайне недовольно случившимся. Он снова посмотрел на хозяина. Реформировать нас, конечно, не будут, но проблем создать могут. Я молча хлопала глазами, понимая, что уже ничего не понимаю. Что делать-то надо? Может быть, нужно просто указать, что мама в связи с угрозой собственной жизни убила в состоянии аффекта, подала голос Вера. Всех голос Павлова сорвался на фальцет. «Указывайте, что это я убил», — вмешался Антон. «Меня они убрать не посмеют. Я им слишком нужен для прогнозов возможных ситуаций». «Они тебя совсем замордуют в таком случае и давить будут на слабое место». Николай мазнул по мне взглядом и вновь уставился в окно. Павлов вздрогнул и молча закивал головой. Все же моего зятя он сильно боится. Я тряхнула головой. «Врач я или где?» А что делают врачи перед операцией? Собирают анамнез, и на этой основе готовится операционная бригада. Нужно всё рассказать, а потом уже будем думать. Решила я и принялась вспоминать подробности. Рассказывала я долго, пытаясь вспомнить все мелочи, которые видела и слышала. Потом рассказывал Антон. Многое я даже не знала. Например, я мало что знала об этой Эвелине и то, что она была любовницей Николая Я взглянула на Веру, которая совершенно спокойно перенесла эту новость. Эйдит для неё это не новость. Чёрт, как же много я пропустила в её жизни. А Вероника, она же совершенно незнакомый для меня человек, хоть и дочь. Как же мне с этим жить? Когда Антон закончил говорить, в кабинете повисла напряжённая тишина. "Ну и наворотили вы", вздохнул Павлов, поморщившись. Хорошо, что мне удалось ввести режим спецоперации до того, как вы доехали до города и устроили там чёрт-е что. Тогда в чём проблема? Этим можно всё и прикрыть, нахмурился Николай. Мне всё так просто. Руководство в последнее время очень недовольно тем, что Майплюс начал вести свою политику и сотрудничать с крупной фармацевтической компанией в обход ведомства. Покачал головой Павлов и бросил ручку на стол. И они будут прикапываться к каждому слову и искать скрытый смысл в каждой букве, лишь бы наказать и вас, и нас как соучастников преступления. Харенова, хозяин поджал губы. Какие у нас есть варианты? Как сказала Вера Родионовна, часть событий можно списать на состояние аффекта Марты Миронны. Хоть там и осталась куча поломанных костей в кожаном мешке, но остальное это Антон жена следил везде, где только мог. Как это объяснить? Валерий Трофимович сурово глянул в сторону Антона. А если он тоже был в состоянии аффекта? Он же меня спасал, вмешалась я. Вы женаты? сверкнул глазами Павлов. Нет, но он мой жених, попыталась объяснить я. То есть с юридической точки зрения никто. Если бы были женаты, Мам, вы ведь в�вилении в закс подали? Оживилась Вера. Да, во вместо меня ответил Антон и погладил меня по плечу, успокаивая. Коль, позвони этому, ну, кто нас расписывал. Пусть маму и Антона поженят задним числом. Можно же так сделать? Она посмотрела на мужа. Тот кивнул, вытащил телефон из кармана и вышел в коридор. Ну вот, Если учесть, что мама с Антоном уже женаты, то как можно выкрутиться из этого? Тогда можно записать Антона в оборотни, они становятся невменяемыми и могут пойти на что угодно, если их жённым грозит опасность. И при этом даже наши ведомство согласится с тем, что оборотней лучше не трогать, а то они как-то лохматово на ковёр вызвали из-за того, что один из офицеров на женщину-оборотня позарился, а этот нелюдь ему голову отвернул. Неприемлемым для человечества способом. С тех пор их стараются лишне раз не трогать, пояснил Павлов. Николай вернулся в кабинет минут через 5, мрачный. Не получилось? встрепенулась Вера. Получилось, но хозяин, нахмурившись, посмотрел на Антона. Сегодня Алла со Стасом поженились. Сегодня? удивилась Вера. Алла согласилась? Не меньше опешила я. Что они натворили? Спокойно спросил Антон. Они подрались. Точнее, Алла избила Стаса папкой со свидетельством о браке, потому что Стас скрутил её и вынудил согласиться на брак сочитание. Иначе сказал, что не отпустит. Мне сейчас жаловались на них не меньше 3 минут, скрипнул зубами Николай. "Аля-ля", ещё больше перепугалась я. "Урады", махнул рукой мой зять. Я не знаю, как эти двое собрались у месте жить. Им это и нужно. Стас скучал без Алкиной избалованности, а ей нужен рациональный мужик рядом. Справится, хмыкнул Антон. Так что там с нашим бракосочетанием? Вы уже 2 дня как муж и жена. В течение получаса эта запись появится во всех нужных базах. Но фамилия Марти оставлена её, Морозова, отчитался хозяин о проделанной работе. Ну, с этим теперь можно и поработать. Чисто юридически нужно оформить Антона как коборотня, потёр ладони Павлов. Так он внесён в нашу внутреннюю базу. У него в 20 лет, как крыша съехала, он 4 месяца по горам носился, старался в город не заходить, пока не отпустило. Тогда и внесли, да и Макс потом у него кровь исследовал. Видимо, лекарство на основе крови оборотней очень сильно подействовало на него и дало такой результат, пояснил Николай. Тогда проблем вообще не вижу. А теперь нам нужно всё описать так, чтобы комар носа не подточил. Валерий Трофимович вновь взялся за ручку. Итак, начнём. По ходу обсуждения я неожиданно узнала, что Эвелина наказана тем, что на год остаётся работать санитаркой в Берёскино под присмотром Оборотней. А ещё выяснилось, что вокруг моего дома накануне похищения ходил водитель большегруза Один из тех, который разводит продукцию из Майя по аптечным складам. Он, кстати, и навел Морозова на Эвелину. В общем, его допросили с пристрастием, и сейчас он ждет своей участи, которая будет зависеть в том числе и от нашего выстраданного сегодня опуса. Данное сочинение мы писали два часа к ряду и извели почти пачку бумаги, придумывая формулировки и последовательность действий. Когда все было готово, Павлов нам зачитал получившийся документ. Съезди на завод, отдай Голофире. Если есть какие-то неточности, она всё исправит, велел Николай, прослушав историю, где Антон, заручившись поддержкой руководства части, отправился на выручку жены, которой угрожала смертельная опасность. Ну, и я там сама в состоянии аффекта перебила половину недругов. И вообще, я толком ничего не помню, потому что мне вкололи какую-то дрянь. Когда все ушли, Я ещё несколько минут просто сидела, даже не пытаясь встать. Хотя надо было бы проверить Адама, позаниматься с ним, но внутри поселилась какая-то опустошённость. Из зацепиния меня вывел звонок телефона. Вероника. Я огляделась и к своему удивлению не нашла Антона в кабинете. То есть я тут одна сидела. "Да", ответила настороженно. "Мам, что у вас там происходит?" Вероника почти кричала в трубку. Дядя Тарас приехал, охрану приказал усилить. Клавка тут с ума сходит из-за такого количества народу, всех в чём-то подозревает. Даже ночевать в моей спальне сегодня осталось. Телефон отобрала, только сейчас отдала. На работу меня не отпустили. Всё хорошо уже, попыталась я успокоить её. Так как же хорошо, когда такое происходит? В голосе дочери послышались слёзы. До меня наконец дошло, что Вероника за нас всех очень переживает, и за меня тоже. Господи, ну почему я такая дура? Мои дети меня любят, очень любят, а я меччусь в своём сознании, представляя всех бесчувственными монстрами и ставя эти свои мысли выше чувств родных мне людей. Эгоистка махровая, идиотка непроходимая. Дорогая моя, успокойся, мягко сказала я. Меня вчера просто похитили, ненадолго. Вероника шумно выдохнула. «Это отец?» спросила она и, не дожидаясь моего ответа, резко заявила. «Я убью его! Я знаю, что это он! Я к Каверина подговорю, и он его найдет и прибьет!» «Не надо никого подговаривать», попыталась вклиниться я в ее экспрессию. «Да как же не надо-то? Не защищай его, мама! Он сам...» «Он уже мертв», выдавила я из себя. «Вчера... Я сама его. У меня горло перехватило, и договорить я просто не смогла. Ох. Вероника наконец услышала меня. Мам, ты как? Мам, ты главное не переживай. Он же сам на тебя напал. Ведь это он тебя похитил. Да. Мне хотелось как-то оправдаться перед дочерью, но подходящих слов я найти просто не могла. Ну вот, не вини себя. Ты защищала себя, ну и нас. Уверена, что и Вера только обрадовалась. Хорошо, что Ефим этому Рай толком не знает. Надеюсь, что его сожгут и закопают где-нибудь в лесу, чтобы никто не видел. Она вдруг замолчала на несколько секунд. Мам, тебе помощь какая-нибудь нужна? Хочешь, я приеду? Я стёрла побежавшие по щекам слёзы благодарности. Мне психолога бы, сказала тихо. Но в мае вряд ли кто-то захочет ехать. Ты знаешь, есть у меня такой человек. Я тебе точно скажу через несколько дней, поедет ли он. Выдала она через минуту раздумий. Так что всё будет хорошо. Я вдруг вспомнила, что ещё кое о чём мне нужно ей рассказать. А ещё я вышла замуж, выпалила и закрыла глаза, готовясь к неизбежному. Вероника закашлялась, кажется, воздухом подавилась. За кого? прохрипела она, едва пришла в себя. За Антона, обречённо сообщила. Вероника молчала минуту-две. Это который у Веркиного страшного мужа водителем работает? Я по голосу слышала, что дочь недовольна моим выбором. Да, ответила уже твёрже. Мам, он же молодой совсем. Как ты с ним? А если он Альфонс какой-то? зачастила она. Антон не Альфонс. Тем более, это он меня вчера спас. И он всего на пару лет младше меня. Да и брать с меня нечего, кроме нескольких процентов от акций компании. Тут же начала оправдываться я. Вероника громко фыркнула. «Видела бы ты, насколько эти акции вверх скакнули при сотрудничестве с Майплюсом», сообщила дочь. «Мам», — неожиданно позвала она, — «ты счастлива с ним?» Я не думала и секунды. Да. Дочь помолчала несколько секунд. Тогда я за тебя рада. А если что-то будет не так, то Верка позаботится о том, чтобы этому твоему Антону жизни не было, хихикнула она. Ой, меня дядя Тарас зовёт. Ладно, мам, пока. Звонок прервался, а я всё ещё держала трубку у уха. Господи, как же мне повезло с детьми. Умные, добрые, понимающие. Я, конечно, таких не заслужила. Но они у меня есть, и мне есть чем гордиться. Не потому, что я их такими воспитала, а потому что после всего произошедшего они до сих пор считают меня своей матерью. Это не моя заслуга, но лучше я приму это как данность и буду гордиться тем, что я их мать, чем поедом съем и себя, и их. Им и без того тяжело. Наговорились. Я даже не заметила Антона, стоявшего у стены, когда он вернулся в кабинет. «Да». Я все же отложила телефон. Она сильно расстроилась. Склонил он голову на бок. Спрашивал он не потому, что о Веронике волновался. Он переживал за меня, за мое душевное равновесие. Если бы дочь была недовольна, как бы я это восприняла? Достаточно болезненно, потому что мне важно быть хорошей для своей семьи. И с этим тоже придется работать. «Нет». Она рада, что я счастлива, покачала я головой. И она поможет мне с психологом, улыбнулась. Это хорошо. Антон оттолкнулся от стены и шагнул ко мне. Мы теперь женаты, напомнил он. Я в курсе. Я заставила себя подняться на ноги. А торжества не было, осторожно добавил он, сделав ещё шаг. Я не расстроилась, пожала плечами. Я бы хотел, чтобы у нас была настоящая свадьба. Он обнял меня, крепко прижав к себе. Зачем? Я с удовольствием упёрлась лбом в его плечо, такое сильное и надёжное. Чтобы ты была счастлива, чтобы не жалела о том, что вышла за меня, чтобы чувствовать себя самой. Я и так чувствую себя самой-самой, и я счастлива и не жалею. И меня ещё никто в жизни так не спасал, как ты, хмыкнула. От бывшего мужа его рука прошлась по моей спине, погладив через одежду. Я покачала головой. Что такое Родька по сравнению с моими личными демонами? Так, чертик на побегушках. От меня самой, моей вины и моих страхов. Никогда не думала, что они лечатся любовью и терпением. Никогда даже помыслить не могла, что в мире есть такой человек, который будет относиться ко мне так, как ты, объяснила. Я тебя просто люблю, вот и всё. Он мягко поцеловал меня в макушку. Нет, покачала я головой. Любить это всегда непросто, а меня ещё и сложно, но ты прекрасно справляешься.